Андрей Степанов Выживший. Книга 3. Противовесы. Читает Константин Загадский. Глава 1. Во всех измерениях. Лучше всего разместить здесь. Я ткнул пальцем на прямоугольник скошенной травы.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 Надеяться на караваны тоже не стоило, потому что после того случая с большой делегацией местных, которые по итогу прошли дальше на восток, больших групп переселенцев не было. Аврин спорил со мной, как в том, что вскоре мы дождёмся беженцев, так и в том, что лошадей надо припрятать дальше от дороги. Ты же не думаешь, что путешественники всё-таки и мирны? Я вижу, что мы можем постоять за себя. У тебя есть нож, у меня иокита топоры, крол голыми руками разорвёт врага на пополам, перечислял Лавран. Но если придёт целая организованная банда, то нам не здоровать. И лошади, выставленные на виду первая же мишень. Я укорял себя за несообразительность, потому что и правда попытался сделать безопасный дом, куда более безопасным и уютным. Каждый переживает за свою лошадь.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 Пока что именно этот процесс отнимал у нас самое большое количество сил и времени. Окит занимался обработкой небольших брёвен, вручную превращая их во что-то полезное, например, квадратные и прямоугольные бруски. Получалось не быстро, но продуктивно относительно того, что у нас не было вообще ничего. За день работы, отвлекаясь на всякие мелочи, Окит мог сделать хороший двухметровый брусок.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 Вы же все равно потом тропинок натопчете. Прошел мимо Окид. Будет у вас выход на дорогу не сей час, а через поворот. Десять метров, двадцать метров. Вот беда. Сделайте проезд, поверните барак, получится неплохо. М-м-м, промычали мы хором с авроном, и Окид молча удалился. Мы умели красноречиво издавать нечленораздельные звуки. И все же он был прав. А если мы поставим барак иначе?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 Лошадей достаточно. А две телеги это одна для торговли, будете возить всё, что пожелаете, а другая пойдёт для нужд деревни. Ещё нам всё равно надо отправиться в Нички, напомнил Авром, потому что у нас заканчиваются продукты. Если попадём на ярмарку, то раздобудем пару совиней, если повезёт, или кур, словом, любую живность. А про барак что? напомнил Ян. А барак оставим как есть, согласился Авром.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 «И под еду надо добротный погреб сделать, а не эту ямку. В общем, хорошо бы целую телегу привезти и притащить с собой немного живых, неважно кого. Мы сокетом займемся подготовкой и постараемся обработать как можно больше материала, чтобы быть готовыми к вашему приезду». Мы с Авраном переглянулись. В словах Крола было зерно истины. «Нельзя допускать, чтобы у нас осталось мало еды». Тогда работать с не будет никто, да и на стабильное будущее претендовать не будет никакого смысла. Придётся ехать, выхода нет, сказал я, раз сроки поджимают. Но чувствовал я только недовольство тем, что мне опять помогают. Не вольно просят сделать то, чего я не хотел бы. Почему мне надо ехать? Почему один Аврам не может Во всех измерениях приходится выполнять работу самостоятельно, без надежда на кого-либо. Едем, едем, сердито добавил я. Но утром